Энсин Ирайр сидел у стойки со стаканом своего любимого светлого. С той минуты, как он был в этом баре последний раз, прошло почти два месяца. Они были нелегкими. Десант и взятие под контроль ключевых пунктов на поверхности планеты действительно прошли довольно гладко. И лишь спустя пару суток им всем стало известно, почему. На людей Шани Эмур произвела огромное впечатление – последняя трансляция из зала заседания Совета планетарной обороны. Но потом, когда началась полноценная интервенция, начались и трудности. Не все видели трансляцию, не все поверили ей. Не все видевшие и поверившие смогли переломить себя и подчиниться тем, кого считали врагами и низшими. Десантников не хватало, и Ирайр был одним из тех, то добровольно вошёл в состав десантных партий. Поэтому вернулся на крейсер только перед самым отлётом. Похудевший, загоревший и с двумя свежими шрамами, которые остаются после курса ускоренного лечения в полевом регенераторе. Но сейчас уже всё было позади, и тяжёлый крейсер покидал систему Шани Эмур. «О, Ираер, привет!» Лисия стояла перед ним. Та же невинная и крайне эротичная улыбка, тот же шаловливый взмах ресниц. «Я так давно тебя не видела и ужасно соскучилась». Она потянулась к нему губами, но, натолкнувшись на рассеянный взгляд, тут же нахмурилась. «В чём дело, дорогой?» «А? Нет, ничего, прости, Лисия, задумался». «Задумался», — напряжённо рассмеялась девушка, — И не решившись, как прежде устроиться на коленях у Энсина, заняла соседний табурет. Много думать вредно, дорогой. От этого образуются морщины и портится цвет лица. Можешь мне поверить? Угостишь меня, Мисанта. Энсин меланхолично кивнул и вскинул руку. Спустя мгновение рядом с ним появился Джули. Мисанта, пожалуйста. Джули быстро смешал коктейль и поставил перед девушкой стакан. Та мгновенно присосалась к соломинке. Когда жидкость в стакане уменьшилась на треть, брюнетка, повеселев, оторвалась от коктейля и уже достаточно увереннее просунула ручку под локоть энсина. Дорогой, а у меня отличная новость. Да? Все так же рассеянно пробормотал инсин. И какая же, Я совершенно точно знаю, что ты представлен к малой рейдовой звезде. Надо же! хмыкнул Энсин. «Какая честь». «Конечно», — восторженно закивала Лисия. «Монталия говорила, что среди всех награжденных малой рейдовой звездой за последние сто лет всего лишь трое были в звании Энсинов, и все они старше тебя. А ведь ты знаешь, что это награждение для младшего офицера означает автоматическое производство в следующий чин. Я так за тебя рада». Она прижалась к нему всем телом, постаравшись при этом, чтобы ее возбужденно торчащие соски шаловливо коснулись его обтянутого тонкой рубашкой тела. И очень эротично куснула его замочку уха. И Райер отреагировал. Она почувствовала это. И едва заметно усмехнулась. Сильный пол. Как же легко им управлять. Что ж, эта первая за столько дней встреча развивалась полностью по ее плану. Теперь ещё один небольшой нажим и постель. А уж там она способна ведь верёвки из любого мужчины. А утром после ещё одного раза можно и тонко намекнуть вполне довольному собой парню о том, что солидному, свежеиспечённому лейтенанту вполне пора подумать о лейтенанше. Причём о такой, глядя на которую все будут разевать рты и пускать слюни. Тем более, что у этого пентюха Достаточно богатая семья, чтобы позволить его супруге блистать. Мужчины очень тщеславны, на чём и ловятся. А потом... Но что будет потом, она додумать так и не успела. Потому что Энсин внезапно вновь скинул руку. Джулин нарисовался через пару секунд. И еще ещё светлого. Сомнением произнёс он, увидев почти полный стакан. Нет, я просто хотел спросить. Ирар заколебался, но затем, нахмурившись, решительно продолжил. Помнишь, ты рассказывал, что на твоей планете появились монастыри? Джули медленно кивнул. Да. А туда допускаются те, кто родился не на Игиллайме. Да, конечно, место рождения в этом случае не важно. Спасибо. Кивнул Энсин и, повеселев, отхлебнул из стакана. «Ирайер!» – подала голос ошеломленная Лисия. «Что ты такое говоришь?» Энсин досадливо поморщился. «Лисия, прости, но я, видимо, уволюсь из военного флота». «А как же я? Наши планы! Я так мечтала!» И она заплакала. Лисия удивленно начал Ирайер. «Мне было хорошо с тобой. Мы классно проводили время, но я никогда не давал тебе повода». «Ты... ты такой же, как все!» — взвизгнула брюнетка. «Лжец! Грязное, тупое животное! Воспользовался мной, а когда дело дошло до того, чтобы выполнить свои обещания...» Бар замер с интересом, созерцая драму, разворачивающуюся на этот раз не на экране телевизора, а здесь, под боком и от того еще более интересную. Тем более, что актеры в среде зрителей были не менее известны и чего уж греха таить, популярны. Особенно Лисия. Лисия растерянно пробормотал Инсин. «Я...» «Ты... Ты не можешь так со мной поступить! Я... Мы... Мы предназначены друг другу! Я знаю! Монталия мне гадала!» И Райер вздохнул. «Черт, ну что тут можно сделать?» Он с детства терялся при виде женских слёз. Но не мог дать ей того, что она хотела, и чего так настойчиво требовала. Поэтому раскаянно пробормотал. «Прости, Лисия!» И вышел из бара. Впрочем, горе девушки длилось недолго. Спустя всего пару минут рядом с ней опустился дюжий лейтенант в повседневном комбинезоне десантника. «Крошка!» – прогудил он. «Кто тебя обидел? Только скажи!» И он тут же пожалеет об этом. Лисия сквозь слезы бросила на него заинтересованный взгляд. «Да, десантник хорош. Большой. Широкие плечи, могучий торс. Мышцы рельефно выступают даже сквозь грубый материал комбинезона. Недаром ее всегда тянуло к таким парням». «Ничего», – пробормотала Лисия, поспешно вытирая слезы. «Они так портят цвет лица». Я только что выгнала своего парня, с которым долго была вместе. Вот и грущу. И чем же он вызвал неудовольствие такой красотки? В голосе десантника сквозило искреннее восхищение. Скажи мне, чтобы я никогда не совершал подобной ошибки. Лисия рассмеялась. А ну его, как тебя зовут? Лейтенант Кайр к вашим услугам. Лейтенант? О, это неплохо. А кое-кто, похоже, только что отказался от подобной перспективы. «Отлично, Кайр!» Лисия мстительно подумала об Ирайре и, просунув свою изящную ручку, под согнутую в локте могучую руку Кайра, повеселела. «Знаешь что? Угости меня, миссанта!» «Что ж, Ирайр, ты упустил свой шанс. А я? Рядом со мной всегда будут толпиться те, кому не терпится угостить меня, миссанта!» И не только. Лисия не подозревала, что они оба сегодня сделали выбор, который определил их дальнейшую судьбу. Хотя она-то вроде как и не делала никакого выбора. Конец второй книги. Читал Фан-12.